Глава девятая «Я мертва», — думала Мулан, — «вот почему я так ужасно себя чувствую. Я умерла и вкушаю вечные муки за то, что ослушалась свою семью». Мулан приоткрыла глаза, но тотчас снова зажмурилась. Она не была мертва, но почти сожалела об этом, ведь мертвые не чувствуют себя так ужасно. Сердце ее колотилось, щеки горели. Она попыталась закрыться рукой от нещадного солнца, но руки отяжелели и не поднимались. Не пытаясь двигаться, она полежала какое-то время, ругая себя и монахов, которые довели ее до такого состояния. Зря она прислушалась к совету этого скаша. Ни один умный воин не станет пить вина, особенно если потом его ждет такое. Что-то ударило ее по носу. Уф! вскрикнула Мулан, распахнув глаза. С удивлением и неудовольствием она увидела, что на нее таращится безобразная птица. Молан насупилась, вдруг осознав, что птица глядит на нее косо, словно осуждая ее теперешнее состояние. Резко сев, она тут же пожалела об этом. От движения голова загудела еще сильнее. Молан застонала. Затем, собравшись с духом, огляделась по сторонам, торопясь высказать Скашу и Рамтишу, что именно она думает об их советах. И тут ей сделалось дурно. Костер догорел, монахов не было, как и черного вихря. Мулан мигом вскочила на ноги. На прогалине было тихо. Громко свистнув, она немного подождала. Но не дождалась в ответ ни ржания, ни перестука копыт. Она свистнула еще раз. Снова ничего. Сердце Мулан захолодело. ее самое страшное опасение сбылось. Черный вихрь пропал. На его месте стоял понурый осёл монахов. Мулан едва не завопила в голос. У нее не было ни коня, ни еды. От огорчения она топнула ногой и тут все же взвизгнула, почувствовав, что вдобавок осталась без обуви. И ведь она даже не доехала до армии! Сделав глубокий вдох, Мулан попыталась успокоить колотящееся сердце. Она добралась сюда по меньшей мере и обратно не повернет это ее долг и перед собой, и перед семьей. Собрав оставшиеся пожитки, она провела пальцами по гравировке на отцовском мече. Верность, отвага, честность. Эти слова провели отца сквозь сражение, а теперь к добру ли, к худу ли, стали частью ее судьбы. Закрепив меч на спине, она схватила по воде ослика и повела его прочь с прогалины. Ослик шел весьма неспешно упрямое животное то и дело норовило остановиться, чтобы ухватить клок травы. Мулан нетерпеливо дергала поводья. «Что еще может пойти не так?» — гадала она. И словно в ответ на ее мысли раздалась громкая трель. Подняв голову, она увидела на пути ту же неприглядную птицу. Пернатое создание раскрыло крылья и смотрело на нее, склонив голову на бок. «Довольно с меня» пронеслась возмущенная мысль в голове Мулан. «Сначала монахи, теперь снова эта птица. Всему есть предел!» «Эй, ты!» — крикнула она. «Оставь меня в покое!» Птица не шелохнулась в первое мгновение. Затем на глазах у Мулан она переступила с лапы на лапу. Отведя крылья назад, птица вытянула шею, словно в полете. Мулан задохнулась, вдруг узнав эту длинную шею, распахнутые крылья, Властную позу. Неужели?» «Статуя Феникса?» — промолвила Мулан, узнав в создании ожившую птицу из родового святилища. Птица Феникс опустила крылья и кивнула укоризненно, словно говоря, «давно бы так». «Но как?» — залепетала Мулан, пытаясь уложить все в голове. Отец говорил, что птица приглядывает за ней. Однако она думала, это стоит понимать фигурально, «Ты здесь, чтобы защитить меня?» Она не сводила с птицы глаз, и та чуть приметно кивнула. Мулан едва не рассмеялась и не разрыдалась. «Это все должно быть шутка. Недобрая шутка. Как может птаха, оперение которое едва и тело-то прикрывает, быть ей в помощь?» «Можно мне вернуть мою лошадь?» — спросила Мулан. В ответ феникс-птица совсем не по-птичьи зашипела она припрыжку подошла к Мулан, обогнула ее и вспорхнула на спину ослу. Не обращая внимания на негодующий взгляд Мулан, она потопталась и уселась. «Устраивайся поудобнее, коль тебе охота», — заявила Мулан. «Но домой я не вернусь». Феникс не шелохнулась. Однако осуждающий взгляд птичьих глаз немного смягчился. «Я буду сражаться за родную землю», сказала Мулан, сама не понимая, почему пытается оправдаться перед птицей. Выражение маленьких глазок не переменилось. «Я и без тебя обойдусь», прибавила Мулан. На этот раз Феникс нахохлилась, и даже заговоря на вслух, ей не удалось бы яснее дать понять. Время покажет. Поживем, увидим. Затем, вскрикнув еще раз, Феникс снова переступила по спине осла и развернулась головой к его хвосту. Усевшись, она явно приготовилась к приятной дороге. Мулан вздохнула. Похоже, Феникс так или иначе последует за ней, чтобы Мулан не думала о ее помощи. Подхватив поводье, Мулан потянула осла вперед. Ну и зрелище будет, когда она войдет в армейский лагерь с слом и Фениксом, более всего напоминающим ощипанную курицу. Однако эта забота не сегодняшнего дня. Сначала, Нужно добраться до лагеря. Хотя Мулан начала казаться, что дорога никогда не кончится, она все же подошла к концу. Они вышли на край огромного поля, и Мулан выторщила глаза, увидев и услышав громадный армейский лагерь. Стяги реяли над большими шатрами, окруженными шатрами поменьше. От запаха готовящейся еды в животе у Мулан опять заурчала. Стук лошадиных копыт перебивался лязганием металла, доносившимся оттуда, где солдаты вели тренировочные бои. На границе лагеря были возведены большие ворота. Перед ними тянулся длинный хвост новобранцев, сжимающих свои предписания. Каждые несколько минут примерно дюжина вновь прибывших проходила в ворота и растворялась среди оживленного лагеря. Мулан смотрел во все глаза, пытаясь разобраться в этом кишении. Ничего подобного видеть ей не доводилось. Она приглядывалась к будущим солдатам, ожидающим своей очереди. Одни — молодые, лица были полны воодушевления, другие — пожилые, лица были суровы и мудры. Но все они были мужские. Тяжело вздохнув, Мулан потянула ослика вперед. Феникс, быстро задремавшая в пути, встрепенулась и пробудилась. Увидев лагерь, она чирикнула, соскочила сосла и поскакала к кустам, где можно было схорониться. Мулан была готова последовать за ней. Затем она вспомнила надпись на мече «Верность, отвага, честность». Настало время быть отважной. Отведя плечи назад, Мулан шагнула вперед, мысленно благодаря и проклиная монахов за науку. Она заняла свое место в очереди. Перед ней стояли двое ребят примерно ее лет, Один был пухлый, с румянцем во всю щеку. Ему явно было не по себе, и на мулан так и накатило сочувствие. Она могла вообразить как красные ее собственные щеки, если не от румянца, так от долгих часов в дороге под палящим солнцем. Рядом с ним стоял призывник ростом повыше. Он что-то сказал полному юноше, а затем расхохотался, продемонстрировав щель между передними зубами и на миг показавшись совершенно мальчишкой, Мулан стояла позади них молча и старалась не подслушивать. Но тут еще один парень, на пару лет постарше, влез перед Мулан. Пропустив мимо ушей ее недовольное бурчание, он встал едва не вплотную к двум мальчишкам. Изо рта у него торчала длинная травинка. Вынув ее, он пощекотал ухо полного мальчика. — Я Сверчок, — говорил тот. — Лонь-Вэй, — представился другой новобранец. Сверчок кивнул. «Моя мать говорит, что я родился...» Он запнулся и поднял руку, чтобы смахнуть надоедливое насекомое, щекочущее его ухо. Стоящий позади новобранец подавился смешком. К нему подошел приятель и указал на травинку, мол, продолжай. Мулан следила за парочкой через сощуренные глаза. Сверчок им ничего не сделал. Почему они дразнят его? Ничего не замечая, Сверчок все болтал. Голос его звучал дружелюбно и искренне. Она сказала, что я родился под счастливой. Щекотание стало еще более наглым, и в этот раз сверчок хлопнул посильнее, но только вместо мухи он случайно ударил Луньвея. «Ух!» — воскликнул тот, прижав к щеке ладонь. За ними двое задир покатились от хохота. Затем, оттерев сверчка и Луньвея, они заняли их место в очереди. Мальчики, пытаясь удержаться на ногах, столкнулись друг с другом. Боясь, как бы и ее не снесли, Мулан отступила в сторону, однако она не заметила ополченца, который подошел после нее. Вскрикнув, она налетела на него и свалилась на землю. Пару мгновений она лежала неподвижно, просто переводя дух, а затем увидела протянутую ей руку. «Извини, головастик», — сказал ополченец, — «виноват». Мулан прилагала все усилия, чтобы не покраснеть. Молодой человек, стоявший перед ней, Был высокий, худощавый и очень красивый. Его глаза лучились добротой. Он снова протянул ей руку. Растерявшись перед красивым лицом новобранца и обращенной к ней обаятельной улыбкой, Мулан чуть не оперлась на протянутую руку. Затем она застыла. Головастик. Вот как он назвал ее. Смущение с запозданием ожгло ее все принимало именно тот оборот, о котором предупреждал Скаш. Ее не принимают всерьез. Проигнорировав протянутую руку, Мулан неловко поднялась. Затем положила руку на рукоять меча. Но ладони у нее были потные, а пальцы дрожали, и вместо того, чтобы быстро выхватить меч, Мулан мучительно замешкалась, пытаясь вытащить его из ножен. Но вот она высвободила меч, и подняв, нацелила на горло ополченца точно так, как скаж: «Оскорбишь меня еще раз?» — проговорила она старательно низким голосом. «И ты отведаешь острие моего меча!» В одно мгновение добродушие пропало с лица мужчины. Прежде чем она даже услышала свист меча, она почувствовала его острие на своем горле. Мулан сглотнула. «Быть может, она чуточку поспешила». Скаш не говорил, что делать, если у другого человека тоже есть оружие. «Опусти свой меч», — сказал новобранец. «А то что?» Мулан собиралась взять жесткий тон, но даже в ее собственных ушах голос прозвучал жалко. Мулан чувствовала на себе взгляды Сверчка и Луньвея, а также двух задир. Она знала, что они переводят глаза с нее на молодого мужчину перед ней. До нее донесся чей-то шепот. хей! И несколько голосов повторили это имя. Ее рука дрожала, и ей хотелось опустить меч, но это было невозможно. Не раньше, чем другой ополченец, точнее Хон Хэй, опустит свой. Краем глаза она увидела приближающегося человека. Он был в возрасте, лицо его несло отпечаток опыта прожитых лет. Движением столь молниеносным, что Мулан и моргнуть не успела, ее рука оказалась заведена за спину. В следующее мгновение меч покинул ее ладонь, а выпущенная рука повисла. Рядом с ней хонхей растирал свою руку, глядя на упавший меч. «Я ваш командующий Тун!» — проорал мужчина. «Драки недопустимы, вам ясно?» Он нацелил на юношу ледяной взгляд. «Да, командующий!» — мгновенно отозвался новобранец. Командующий повернулся к Мулан и повторил свой вопрос. У Мулан перехватило горло, она кивнула. «Вслух, солдат!» — приказал командующий Тун. «Да, командующий», — сказала Мулан. Хон Хей подобрал свой меч и бросил на Мулан хмурый взгляд. Ну и кашу она заварила. Вместо того, чтобы завести друзей, она уже нажила врагов. Отдавая Мулан ее меч, командир выхватил взглядом надпись на клинке. На его лице промелькнуло узнавание, и он взглянул на нее с новым интересом. «Твоё имя солдат — солдат?» — спросил он. «Хуадзюн!» Ложь легко соскользнула с языка Мулан. «И это меч твоего рода?» — спросил командующий Тун. Мулан кивнула, а затем вспомнила, что командующий требует слов. «Он принадлежит моему отцу, Хуажоу, сказала она. Долгий миг командующий переводил взгляд с меча на Мулан, и хотя его лицо оставалось спокойным, глаза горели чувством. Затем, приметив ее босые ноги, он кивком указал на палатку позади себя. «Иди, раздобудь себе обувь», — велел он. И прежде чем Мулан успела ответить, командующий Тун зашагал прочь и исчез в вареве лагерной жизни. Мулан проводила его взглядом. Когда он исчез из поля зрения, она шумно перевела дыхание, которое до сего момента сдерживала. Командующий мог наказать ее и даже отослать прочь, А вместо этого он проявил к ней интерес, ну, точнее, к ее родовому имени. Конечно, в том, что у нее уже есть враги среди других новобранцев, хорошего мало, но в результате стычки она хотя бы обзаведется башмаками. И в самое время, подумала она, глядя на разбитые в кровь ноги, Мулан собрала свои вещи и направилась к шатру, отведенному под обмундирование. Чем большее расстояние будет разделять ее и Хонхея, тем лучше. У Мулан было чувство, что сложись обстоятельства иначе, в другом мире, она нашла бы в сверчке друга. Но она не собиралась медлить, чтобы проверить, верна ли ее догадка. Сначала она получит башмаки, а потом уже подумает, что теперь делать. Она так тревожилась о том, как выжить на войне, что ни разу не задумалась, как выживет в тренировочном лагере.